Глава 10 Окружающая среда. Но устойчив ли прогресс? Часто в ответ на хорошие новости о нашем здравоохранении, благосостоянии и питании, мы слышим, что все это временно. Огромный масс людей паразитируют на телепланеты, бездумно проедая ее ограниченные запасы, и оскверняют свое жилище выбросами и отходами приближая час экологической расплаты. Если перенаселение, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды нас не прикончат, это уж точно сделает глобальное потепление. Как и в главе про неравенство, я не стану тут делать вид, будто все тенденции имеют исключительно положительный характер или что мы имеем дело только с незначительными проблемами. Однако я ознакомлю вас со взглядом на вещи, который отличается от скорбных расхожих мнений и предлагает конструктивную альтернативу радикализму и фатализму, порождаемым этими мнениями. Моя основная идея заключается в том, что проблемы окружающей среды, как и любые другие проблемы, имеют решение. Главное – обладать нужными знаниями. Разумеется, мы не должны принимать как данность самомысля что проблемы окружающей среды существуют. С точки зрения каждого отдельного человека Земля кажется безграничной, а наши воздействия на нее не имеющим никаких последствий. С точки зрения науки картина складывается не столь радужная. На микроуровне мы видим загрязнения, которые коварно отравляют и нас самих, и те биологические виды, которыми мы восхищаемся и от которых мы зависим. На макроуровне удары по экосистеме пренебрежимо малое по отдельности, но в совокупности ведущие к трагическим потерям. Зародившись в начале 1960-х движение в защиту окружающей среды опиралось на научные знания из области экологии, общественного здоровья, а также наука земле и атмосфере, и на характерное для романтизма благоговение перед природой. Это движение добилось того, что благополучие планеты вошло в список важнейших приоритетов человечества. И как мы увидим дальше, заслуживает нашей благодарности за свои значительные достижения, которые представляют собой еще одну разновидность прогресса. Парадоксальным образом, многие сторонники традиционного природоохранного движения отказываются признавать существованием этого прогресса а иногда даже то, что прогресс человечества – это достойная цель. В этой главе я представлю новый экологический подход, который также ставит перед собой задачу защиты воздуха, воды, биологических видов и экосистем, но основывается на характерном для просвещения оптимизме, а не на свойственном романтизму-упадничестве. Начиная с 1970-х годов, Основная масса сторонников движения в защиту окружающей среды усвоила квазирелигиозную идеологию экологизма, сформулированную в манифестах таких не схожих активистов, как Альберт Гор, Уна Бомбер и Папа Франциск. В основе экологизма лежит образ земли, как непорочной девы, оскверненной человеческой ненасытностью. Как выразился Папа Франциск в своей энциклике «Лаудата Si хвала тебе». Наш общий дом – для нас и сестра, с которой мы разделяем существование. Эта наша сестра протестует против зла, причиняемого нами. Это зло, утверждает понтифик, неумолимо растет. Земля – наш дом. Явно все больше превращается в огромную свалку. Корень его в характерной для просвещения приверженности ценностям разума, науки и прогресса. «Прогресс науки и техники не эквивалентен прогрессу человечества и истории», пишет Франциск. «К счастливому будущему ведут другие фундаментальные пути, а именно благоговение перед бесчисленными постоянными отношениями, которые таинственным образом переплетены, и, разумеется, сокровищницей христианского духовного опыта. Если мы не покаемся в своих грехах, избрав антирост, и деиндустриализацию вместо поклонения ложным богам науки, технологиям и прогресса, человечество ждет чудовищная расплата в судный день экологической катастрофы. Как и многим другим апокалиптическим сектам, экологизму свойственна мизантропия, в частности, равнодушие к страданиям голодающих, склонность к извращенным фантазиям, об планете и нацистские по духу сравнения человеческих существ с паразитами, болезнетворными организмами и раковыми клетками. Например, Пол Уотсон из Общества охраны морской фауны писал, нам необходимо принять радикальные и разумные меры по снижению численности населения до менее чем 1 миллиарда. Излечение тела от рака требует радикальной инвазивной терапии а значит, излечение биосферы от рака человечества тоже потребует радикального инвазивного подхода. В последнее время сложился альтернативный подход к защите окружающей среды, сторонниками которого выступают Джон Асафуаджай, Джесси Осубилл, Эндрю Бамфорд, Стюарт Брандт, Рудди Фрис, Нэнси Ноултен, Тед Нортхаус, Майкл Шелленбергер. И другие. Этот подход называют экомодернизмом, экопрагматизмом, экологическим оптимизмом, сине-зеленым или бирюзовым движением, но его можно также охарактеризовать как просвещенный или гуманистический экологизм. Исходная точка экомодернизма- осознание того факта, что некоторая степень загрязнения окружающей среды представляет собой неизбежное следствие, второго начала термодинамики. Используя энергию, чтобы создать островки упорядоченности в своих телах и домах, люди увеличивают энтропию окружающей среды в виде отходов, загрязнения и других форм беспорядка. Гомо-сапиенс в этом смысле всегда был особенно изобретателен. Это отличает нас от других млекопитающих и никогда не жил в гармонии со своим окружением. Когда первобытное племя впервые попадало в ту или иную экосистему, оно обычно уничтожало там в процессе охоты всех крупных зверей и часто выжигало или вырубало громадные лесные участки. Стыдный секрет природоохранного движения состоит в том, что заповедники возникают только после того, как коренное население истребляют или насильно выселяются их территории. Среди прочего... Это касается национальных парков США и национального парка Серенгети в Восточной Африке. Как пишет историк окружающей среды Уильям Кронон, дикая природа – не девственное святилище, но продукт цивилизации. Занявшись сельским хозяйством, люди стали еще более опасными для природы. По свидетельству палеоклиматолога Уильяма Радимена, после того, как около пяти тысяч лет назад В Азии было изобретено поливное рисоводство, гниение растительности привело к выбросу в атмосферу таких объемов метана, что на планете мог измениться климат. Есть вполне веские основания полагать, пишет он, что отдельный человек железного и даже конца каменного века оказывал большее воздействие на земной ландшафт, чем отдельный человек нашего времени. Как отмечал Стюарт Брандт, глава 7, Словосочетание «натуральное сельское хозяйство» несет в себе логическое противоречие. Любое упоминание натуральных продуктов вызывает у него возмущение. Ни один продукт сельского хозяйства ни в коей мере не натурален с точки зрения эколога. Вы берете отличную сложную экосистему, режете ее на прямоугольники, зачищаете до самой поверхности земли и силком подвергаете – постоянной преждевременной сукцессии. Вы взрезаете ее дерна, выравниваете ее как доску и без конца вливаете в нее воду в огромных количествах. Затем вы засаживаете ее однородными монокультурами безнадежно травмированных растений, не способных к самостоятельному выживанию. Любая пищевая культура – это жалкий узкий специалист, которого за века близкородственного скрещивания девили до состояния генетического идиотизма. Эти растения настолько уязвимы, что им пришлось приручить людей, чтобы те без конца за ними ухаживали. Вторая догадка экомодернизма заключается в том, что индустриализация это благо для человечества. Индустриализация накормила миллиарды, вдвое увеличила продолжительность жизни, покончила с крайней бедностью и, заменив ручной труд на механический, облегчила отмену рабства, эмансипацию женщин и обучение детей. Главы 7, 15 и 16. Она позволила людям читать по ночам, жить там, где они пожелают, не мерзнуть зимой, путешествовать по миру и во много раз больше взаимодействовать с другими людьми. Говоря о любом ущербе окружающей среде и любом загрязнении, Следует помнить об этих дарах. Как выразился экономист Роберт Фрэнк, существует оптимальный уровень загрязнения окружающей среды, как и оптимальный уровень беспорядка в доме. Чем чище, тем лучше, но не за счет всего остального в жизни. Третья догадка – это то, что такой баланс между благополучием человечества и ущербом окружающей среде может быть смещен благодаря новым технологиям. Как нам получить в свое распоряжение больше калорий, люманов, джоулей, битов и миль, и при этом минимизировать площадь используемых земельных участков и загрязнения окружающей среды? Это, по сути, технологическая проблема, и мир с каждым годом справляется с этой проблемой все успешнее. Экономисты говорят об экологической кривой кузнеца, аналоге подковообразной дуги неравенства как функции экономического роста. С началом быстрого развития страны ставят экономический рост выше экологии. Однако, становясь богаче, они задумываются об окружающей среде. Если люди могут позволить себе электричество только ценой смога, они будут жить в смоге. Но если они могут позволить себе и электричество, и чистый воздух, они с радостью заплатят за чистый воздух. И это случится тем скорее, Чем чище благодаря технологиям станут автомобили, заводы и электростанции, и чем доступнее, соответственно, чистый воздух. Экономический рост тянет экологическую кривую кузнеца вниз благодаря развитию не только технологий, но и ценностей. Некоторые экологические проблемы носят исключительно практический характер. Люди жалуются на то, что в городе смог, или что зеленые зоны закатывают в асфальт. Но другие проблемы можно отнести скорее к возвышенным. Судьба черного носорога и благополучие наших потомков в 2525 году – важные нравственные вопросы, но думать о них сейчас в определенном смысле роскошь. Когда общество становится богаче, а люди перестают беспокоиться о том, как обеспечить себя едой и кровом, их ценности начинают продвигаться вверх по иерархии нужд а охват их переживаний расширяется в пространстве и времени. Рональд Инглхард и Кристиан Вельцер, опираясь на данные всемирного обзора ценностей World Value Survey, сделали вывод, что люди с более выраженными эмансипационными ценностями к ним относятся толерантность, равенство, свобода мыслим и свобода слова, которые обычно сопутствуют высокому достатку и уровню образования с большей вероятностью будут сортировать отходы и требовать от правительств и предпринимателей заботиться об окружающей среде. Экопессимисты обычно отметают этот подход как веру в то, что технологии нас спасут. На самом деле это скорее не в том, что статус-кво обрекает нас на гибель, что знания застынут в своем текущем состоянии, а люди, словно роботы, будут вести себя всегда одинаково, вне зависимости от обстоятельств. Такая наивная вера в неизменное положение вещей неоднократно заставляла специалистов пророчить экологические катастрофы, ни одна из которых так и не случилась. Первое пророчество касалось популяционной бомбы, которая, как мы уже убедились в главе 7, обезвредила сама себя. Когда страны становятся богаче, и образований они переживают то, что ученые назвали демографическим переходом. Сначала прогресс в области питания и здравоохранения приводит к снижению смертности. Это действительно выливается в скачок численности населения, но из-за него явно не стоит сокрушаться. Как сформулировал Йохан Норберг, причина этому не то, что люди в бедных странах начинают размножаться как кролики а то, что они перестают дохнуть, как мухи. В любом случае, это временный рост. Уровень рождаемости достигает пика и затем идет на спад. Как минимум по двум причинам. Родители перестают обзаводиться многочисленным потомством, чтобы обезопасить себя на тот случай, если часть их детей умрет. А женщины, получая более качественное образование, позже выходят замуж и откладывают рождение детей. Прирост населения Земли достиг максимального значения в 2,1% в год в 1962 году. Сократился до 1,2% в 2010. Вероятно, станет меньше половины процента к 2050 году. И приблизится к нулю в 2070, когда численность мирового населения по прогнозам выйдет на плато, а затем начнет снижаться. Рождаемость наиболее заметно снизилась в развитых регионах, вроде Европы и Японии, но она способна резко обрушиваться и в других частях света, зачастую к изумлению демографов. Несмотря на распространенное убеждение, будто мусульманские общества не подвержены таким социальным процессам западного типа и потому обречены на повторяющиеся молодежные бунты, рождаемость в мусульманских странах Снизилось за последние три десятилетия в среднем на 40%. В Иране это падение составило 70%, а в Бангладеш и семи арабских странах 60%. Другое страшное пророчество 1960-х касалось конечности природных ресурсов в мире. Но ресурсы все никак не кончаются. 1980-е так и прошли без голода который должен был унести жизни десятков миллионов американцев и миллиардов людей во всем мире. Затем наступил 1992 год, и несмотря на прогнозы бестселлера 1972 года «Пределы роста» «The Limits of Growth» и похожих обличительных памфлетов, мир не остался без алюминия, меди, хрома, золота, никеля, олова, вольфрама и цинка. 1980 году пол эрлих заключил с экономистом джулианом саймоном знаменитые пари что к концу десятилетия пять из этих металлов окажутся в дефиците и как следствие подорожают он проиграл по всем пяти пунктам На самом деле стоимость большинства металлов и минералов в наше время ниже чем в 1960 году. с 1970-х и до начала 20-х. Новостные еженедельники часто иллюстрировали материалы о мировых запасах нефти датчиком уровня бензина со стрелкой на нуле. В 2013 году журнал The Atlantic проанонсировал подборку статей о революционной технологии гидроразрыва пласта, на обложку слова У нас никогда не кончится нефть. Наконец, существуют редкоземельные металлы, вроде Итрия, Скандие, «Европия» и «Лантана». Вы можете их помнить по периодической таблице в школьном кабинете химии или по песне Тома Лерера «The Elements». Эти металлы – важнейшие компоненты магнитов, ламп дневного света, видеомониторов, катализаторов, лазеров, конденсаторов, оптического стекла и прочих продуктов высоких технологий. Когда их запасы начали подходить к концу, Нас предупреждали об опасности катастрофической нехватки, крахе электронной промышленности и, вероятно, даже войны с Китаем, обладателем 95% их мировых запасов. Именно это привело к великому европевому кризису конца XX века, когда в мире закончился Европей. Ключевой ингредиент красных фосфорицирующих точек в телевизионных и компьютерных дисплеях на электронно-лучевых трубках. Общество разделилось тогда на имущих, у которых еще оставались последние цветные телевизоры, и неимущих, которым пришлось обходиться черно-белыми. Что никогда о таком не слышали, одна из причин, почему этого кризиса не случилось, состоит в том, что на смену электронно-лучевым трубкам пришли жидкокристаллические экраны, использующие более распространенные элементы. А что же война за редкоземельные металлы? В реальности, когда Китай сократил в 2010 году свой экспорт, не из-за нехватки, а по геополитическим и меркантилийским соображениям, другие страны стали добывать их на своей территории, утилизировать промышленные отходы и искать технологические решения, позволяющие обходиться без этих элементов. Поскольку предсказания апокалиптической нехватки ресурсов раз за разом не сбываются, напрашивается вывод. Что-либо человечество, словно герой голливудского боевика, каким-то чудесным образом постоянно избегает верной смерти, либо образ мышления, который плодит эти печальные прогнозы, имеет некий изъян. На этот изъян указывали уже много раз. Человечество не высасывает ресурсы из-под земли через соломинку, как молочный коктейль пока из пустого стакана не раздастся бульканье. Вместо этого, по мере истощения легкодоступных запасов, цены на ресурс растут, побуждая людей экономить, использовать менее удобные его источники или искать более дешевые и распространенные альтернативы. На самом деле ошибочна сама мысль, что людям нужны природные ресурсы. Людям нужны способы выращивать еду, передвигаться освещать свои дома, отображать информацию или как-то еще обеспечивать свое благополучие. Их потребности удовлетворяют идеи, рецепты, формулы, методики, чертежи и алгоритмы операций с явлениями материального мира, позволяющие получать то, чего они хотят. Человеческий разум с его рекурсивными комбинаторными способностями может обследовать бескрайнее пространство идей. Его нельзя ограничить количеством какого-то конкретного вещества в недрах. Когда одна идея перестает работать, ее место может занять другая. Этот факт не противоречит теории вероятности, но следует из нее. Почему законы природы должны допускать только один физически возможный способ удовлетворить человеческие желания, ни больше, ни меньше? Приходится признать, что этот образ мышления – плохо вяжется с этикой устойчивого развития. В одном из своих комиксов Рэндалл Монро показывает, что не так с этим модным словосочетанием и священной ценностью. Он изобразил график употребления слова «устойчивый» и назвал его «неустойчивый словоустойчивый». По его прогнозам, в 2036 году слово «устойчивый» появляется в среднем один раз на странице. В 2061 году слово «устойчивый» появляется в среднем один раз в предложении, а в 2109 году все предложения состоят только из повторяющегося слова «устойчивый». Доктрина устойчивого развития предполагает, что текущую тенденцию роста потребления некоего ресурса можно экстраполировать в будущее до тех пор, пока она не упрется в потолок. Это значит, что нам необходимо переключаться на возобновляемый ресурс, который может вечно восстанавливаться с той же скоростью, что мы его расходуем. В действительности, общество всегда отказывалось от одного ресурса в пользу иного гораздо раньше, чем первый истощался. Часто говорят, что каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни. И это же верно в случае энергоносителей. «Дерево и сено оставалось в избытке, когда мир перешел на уголь», отмечает Оссубелл. «Угля вполне хватало, когда начало расти потребление нефти. Нефти у нас еще много, но мы уже переходим на природный газ. Как мы увидим, газ, в свою очередь, может быть вытеснен источниками энергии с еще меньшим содержанием углерода задолго до того, как его последний кубометр сгинет в голубом пламени». Производству продовольствия также росло экспоненциально, как мы видели в главе 7. Хотя ни один сельскохозяйственный метод в истории не был устойчивым. В книге «Движение по нарастающей Как человечество процветает в условиях природного кризиса The Big Ratchet How Humanity Thrives in the Face of Natural Crisis географ Рудди Фрис описывает эту динамику как последовательность рывок предел-переход. Люди открывают новый способ выращивания еды, и численность населения устремляется вверх. Этот способ со временем перестает удовлетворять растущие потребности населения и обрастает негативными эффектами. Достигнув предела, люди совершают переход к новому методу. В разные моменты истории крестьяне переходили к подсечно-огневому земледелию фекальным удобрением, севообороту, гуана, селитре, измельченным костям бизона, химическим удобрением, гибридным культурам, пестицидам и, наконец, к зеленой революции. Будущие переходы могут привести нас к генно-модифицированным организмам, гидропонике, аэропонике, городским вертикальным фермам, роботизации сельского хозяйства, мясу из пробирки, алгоритмам искусственного интеллекта, работающим на основе данных GPS и биосенсоров, переработки нечистот в энергию и удобрения, рыбоводным фермам, где рыбы едят тофу вместо других рыб, и кто знает, к чему еще, коль скоро людям позволят пользоваться своей изобретательностью. И хотя пресная вода – это единственный ресурс, от которого людям никогда ни к чему не перейти, сельское хозяйство – Могло бы сэкономить колоссальные ее объемы, если бы освоила методы точного земледелия по образцу Израиля. А если в мире появится достаточное количество несодержащих углерода энергоносителей, эту тему мы обсудим далее, мы сможем добывать ее путем опреснения морской воды. Мало того, что не случились те катастрофы, которые предсказывали гренисты 1970-х годов. Но и те улучшения которые они считали невозможными, на самом деле произошли. Когда мир стал богаче и прошел пик экологической кривой кузнеца, природа начала восстанавливаться. Огромная свалка Папы Франциска – это представление человека, который проснулся, думая, что на дворе 1965 год. Эпоха труб, извергающих клубы дыма, водопадов сточных вод, рек, в которых горит вода. И шуток о том, что жителям Нью-Йорка не нравится дышать воздухом, если они его не видят. С 1970 года, когда было основано Агентство по охране окружающей среды, выбросы пяти типов загрязняющих воздух веществ снизились в США почти на две трети. За тот же период население страны выросло больше, чем на 40%. Эти люди стали суммарно в два раза больше ездить на машинах, и разбогатели в два с половиной раза. Потребление энергии вышло на плато, а выбросы углекислого газа, достигнув максимума, даже начали снижаться. К этому моменту мы еще вернемся. Эти тенденции отражают не только перенос тяжелой индустрии в развивающиеся страны, поскольку основная часть расходуемой энергии и выбросов все же приходится на транспорт, отопление, и выработку электричества. А все это невозможно вывести за границу. Вместо этого они в основном свидетельствуют о росте эффективности и совершенствовании контроля за выбросами. Эти расходящиеся кривые графиков опровергают и убеждения ортодоксальных зеленых, что покончить с загрязнением окружающей среды может только антирост, и убеждение ортодоксальных правых, что защита окружающей среды подорвет экономическое развитие и снизит уровень жизни. Многие улучшения можно заметить невооруженным глазом. Города реже окутывает багрово-коричневая дымка, а в Лондоне больше не бывает тумана. В действительности дымы от сжигаемого угля, увековеченного на картинах импрессионистов, в готических романах, в песне Гершвина и в названии бренда плащей. Внутригородские городские водные артерии, когда-то окончательно списанные со счетов, в том числе залив Пьюджет, Чесопикский залив, Бостонская бухта и озеро Эри, а также реки Гудзон, Потомок, Чикаго, Чарльз, Сена, Рейна и Темза. Последнюю Дизраэль описывал как стегийский омут, от которого разит непередаваемым и невыносимым ужасом были заново освоены рыбами, птицами, морскими млекопитающими, а иногда даже купальщиками. Жители пригородов встречают волков, лис, медведей, рысей, барсуков, оленей, ястребов, диких индеек и белоголовых орланов. По мере роста эффективности сельского хозяйства распаханные угодья снова превращаются в леса умеренной зоны. Как знает каждый любитель пеших походов по Новой Англии, который неожиданно натыкался на каменную изгородь посреди чащи. И хотя тропические леса по-прежнему врубают, что не может не вызывать тревоги, с середины 20 века до 2000 года темпы их исчезновения снизились на две трети. Вырубка крупнейшего массива тропических лесов в Амазонии достигла пика в 1995 году но в период с 2004 до 2013 года сократилось на 4,5. Задержавшаяся во времени снижения темпов вырубки тропических лесов – это одно из свидетельств того, как идея защиты окружающей среды распространяется от развитых стран на весь остальной мир. Глобальный прогресс можно отследить по индексу экологической эффективности, своду показателей состояния воздуха, воды, лесов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных угодий, а также природных комплексов. Из 180 стран, в которых измерения проводились в течение последнего десятилетия, прогресса не наблюдается только в двух. Чем богаче страна, тем в среднем чище окружающая среда. Скандинавские страны самые чистые. Хуже всего положение в Афганистане, Бангладеш и странах Африки к югу от Сахары. Две наиболее опасные формы загрязнения – грязная питьевая вода и дым от приготовления пищи в жилом помещении – бич бедных стран. Но бедные страны стали за последние десятилетия богаче и встали на путь избавления от этих напастей. Доля жителей планеты, которые пьют грязную воду, сократилась на пять восьмых, а доля тех, кому приходится дышать дымом от готовки – на треть. Как говорила Индира Ганди, Бедность – величайший источник загрязнения окружающей среды. Классический образ нашей небрежности по отношению к окружающей среде – разлив нефти из танкера, когда токсичная черная слизь покрывает девственные пляжи, перья морских птиц и мех выдр и тюленей. Самые известные случаи, такие как крушение танкеров Торрый Canyon в 1967 году и Эксон 1989 запечатлелись в коллективной памяти, но очень немногие знают, что нефти наливные суда стали с тех пор гораздо безопаснее. Число разливов нефти упало с 90 в 1973 году до лишь пяти в 2016, а число крупных разливов с 32 в 1978 до 1 в 2016. Также очевидно, что при меньшем числе аварий, нефть перевозится во все более крупных объемах. Это еще раз доказывает, что защита окружающей среды совместима с экономическим ростом. Не секрет, что нефтяные компании хотят сократить число крушений танкеров, поскольку их интересы и интересы окружающей среды в данном случае совпадают. Разлив нефти всегда репутационная катастрофа, особенно когда название компании – украшает борт треснувшего корабля, которая влечет за собой громадные штрафы и, разумеется, потерю драгоценной нефти. Интереснее, что эти компании в целом добились своего. Технологии совершенствуются с учетом накопленного опыта, становясь надежнее по мере того, как инженеры устраняют самые опасные уязвимости. К этому процессу мы вернемся в главе 12. -й. Но люди помнят громкие аварии, не знают о поступательных улучшениях. Совершенствование разных технологий происходит с разной скоростью. В 2010 году, когда количество случаев разлива нефти из танкеров достигло исторического минимума, случился разлив на стационарной буровой платформе, третий по масштабам за все время. Авария на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вовлекла за собой ужесточение нормативов для противовыбросного оборудования и скважин, а также правил контроля и локализации последствий неисправностей. Еще одним достижением стало то, что от эксплуатации человеком защитили обширные области суши и океана. Эксперты по охране природы сходятся во мнении, что этих площадей все еще недостаточно, но размах движения в этом направлении производит огромное впечатление. Доля земной суши, отведенная национальным парком, заповедником и другим охраняемым природным зонам, выросла с 8,2% в 1990 году до 14,8% в 2014, и теперь их суммарная площадь в два раза превышает площадь США. Площадь морских охраняемых территорий увеличилась за этот период более чем в два раза так что теперь под защитой находится 12% мирового океана. Благодаря охране среды обитания и целенаправленным усилиям по сохранению численности особей от вымирания были спасены многие дорогие виды, в том числе альбатросы, кондоры, морские коровы, сернобыки, панды, носороги, тасманские дьяволы и тигры. По оценке эколога Стюарта Пима, общая скорость вымирания видов птиц снизилась на 75%. И хотя многие виды по-прежнему находятся в опасности, значительное число экологов и палеонтологов убеждены. Версия, что человек является причиной массового вымирания, сравнимого по масштабу с событиями Пермского и Мелового периода, явное преувеличение. Брант отмечает, Нам еще предстоит решить множество конкретных проблем дикой природы. Но слишком часто, называя текущую ситуацию кризисом вымирания, мы поощряем всеобщее паническое заблуждение, будто природа невероятно хрупка или уже безнадежно загублена. В этом нет ни гранаправды: Природа ни в коей мере не утратила своей жизнестойкости, а может и прибавила в ней. Именно опора на эту жизнестойкость и помогает нам достигать природоохранных целей. Другие достижения касаются сразу всего мира. Договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере устранил самую страшную форму ущерба – радиоактивные загрязнения и доказал, что страны мира, способны сообща принимать меры по защите планеты, даже в отсутствии мирового правительства. С тех пор глобальная кооперация помогла справиться с еще несколькими проблемами. Международные договоренности о сокращении выбросов серы и других форм трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния, подписанные в 1980-х и 1990-х годах, избавили нас от угрозы кислотных дождей. Благодаря заключенному в 1987 году протоколу о запрете хлорфторуглеродов, которые ратифицировали уже 97 стран, озоновый слой должен полностью восстановиться к середине 21 века. Эти победы, как мы убедимся, подготовили почву для подписанного в 2015 году исторического Парижского соглашения по климату. Как и все проявления прогресса, новости об улучшении состояния окружающей среды публика часто встречает с лишенным логики возмущения. Тот факт, что многие показатели улучшаются, не значит, что все в порядке. Что окружающая среда сама идет на поправку, или что мы можем просто расслабиться и ничего не делать. Тем, что мир вокруг нас стал чище, мы обязаны спорам, активизму. Законам, нормативам, соглашением и технологической изобретательности людей, которые стремились к лучшему в прошлом. Нам необходимо еще больше всего перечисленного, чтобы сохранить достигнутый прогресс, предотвратить его откат, особенно во времена президента Трампа, и распространить его на те серьезные проблемы, которые нам еще только предстоит решить, в том числе на проблемы загрязнения океанов и парниковых газов в атмосфере. О последней проблеме мы еще поговорим отдельно. По многим причинам нам пришло время оставить в прошлом нравоучительные рассуждения о современных людях, как о порочной расе грабителей и мародеров, чьими усилиями мир скоро придет к апокалипсису, если только мы не отменим промышленную революцию, не откажемся от технологий и не вернемся к аскетичной гармонии с природой. Вместо этого нам следует относиться к защите окружающей среды как к задаче, которую можно и нужно решать. Как сделать человеческую жизнь безопасной, комфортной и вдохновляющей, минимизировав при этом загрязнение нашей среды обитания и уничтожение природных комплексов. Уже достигнутый нами прогресс ни в коем случае не служит тут причиной для самонадеянности но побуждает нас стремиться к большему. Он также позволяет нам разобраться, какие силы толкают его вперед. Один из ключевых моментов заключается в том, чтобы разбить связку производства и природных ресурсов, то есть получать больше выгоды для человека при меньшем расходе материи и энергии. Это означает сделать ставку на плотность. По мере того, как сельское хозяйство становится более эффективным, За счет культур, которые в результате селекции или генной инженерной модификации дают больше белков, калорий и волокон, требуя меньше земли, воды и удобрений, снижается площадь обрабатываемых угодий, а значит все больше территория может вернуться к своему естественному состоянию. Экомодернисты подчеркивают, что органическое сельское хозяйство, которому для производства килограмма еды требуется гораздо больше земли, не может считаться ни экологичным, ни устойчивым. Переезжая в город, человек не только высвобождает землю в сельской местности, но и начинает расходовать меньше природных ресурсов на транспорт, строительство и отопление. Ведь его потолок теперь это пол другого горожанина. Выращивая деревья На плотно засаженных плантациях, где выход древесины с единицы площади превышает показатель естественных лесов в 5-10 раз, мы сохраняем эти леса вместе с их пернатыми, мохнатыми и чешуйчатыми обитателями. Всем этим процессом способствует еще один друг Земли – дематериализация. Технологический прогресс позволяет нам добиваться большего, располагая меньшим. Алюминиевая банка из-под газировки раньше весила 85 граммов. Сейчас она весит меньше 15 граммов. Мобильным телефонам не требуются столбы и километры проводов. Цифровая революция, заменив атомы на биты, дематериализует мир на наших глазах. Кубометры винила, которые раньше представляла собой моя музыкальная коллекция, уступили место кубическим дециметрам компакт-дисков. А когда те превратились в mp3-файлы, она и вовсе перестала занимать места. Поток газетной бумаги, протекавший через мою квартиру, остановил один единственный iPad. Терабайта памяти моего ноутбука хватает, чтобы я больше не покупал бумагу коробками по 10 пачек. Наконец, только подумайте о пластике, металле и бумаге, сэкономленных на производстве 40 с лишним видов товаров. Которые заменил обычный смартфон: телефона, автоответчика, телефонные книжки, фотоаппараты, видеокамеры, радиоприемника, будильника, калькулятора, словаря, ежедневника, календаря, атласа, фонарика, факса и компаса, а иногда еще и метронома наружного термометра и строительного уровня. Кроме того, цифровые технологии Дематериализует мир, делая возможной экономику совместного потребления. Когда автомобили, инструменты и жильем не требуется производить в огромных количествах, чтобы они потом простаивали без дела большую часть времени. Рекламный аналитик Рори Сазерленд заметил, что дематериализации способствует и изменению критериев социального статуса. Самая дорогая недвижимость в сегодняшнем Лондоне Казалось бы богатым викторианцам, невозможно тесной. Однако центр города сейчас считается более фешенебельным, чем пригороды. Социальные сети побуждают молодых людей хвастаться пережитым опытом, а не машинами и гардеробом, тогда как хипстеризация приводит к тому, что они скорее идентифицируют себя по предпочтениям в пиве, кофе и музыке. Эра, которую символизировали песни группы The Beach Boys, и фильм «Американский граффити» закончилась. У половины 18-летних американцев даже нет водительских прав. Термин «пикнефти», ставший популярным после энергетических кризисов 1970-х, обозначает тот год, когда в мире будет достигнут максимальный объем добычи нефти. Оссубел считает, что из-за демографического сдвига, дематериализации и увеличения плотности мы уже, вероятно, прошли пик детей, пик сельскохозяйственных угодий, пик древесины, пик бумаги и пик автомобилей. Возможно, мы почти достигли пика вещей в целом. Из сотни ресурсов, по которым Особел собирал статистику, 36 уже прошли абсолютный максимум своего потребления в США, а потребление еще 53 вот-вот пойдет на спад, в том числе воды, азотом и электричеством, тогда как лишь 11 все еще пользуются растущим спросом. Британцы уже прошли пик вещей, сократив свое ежегодное потребление материальных объектов с 15 тонн 100 килограммов на человека в 2001 году до 10 тонн 300 килограммов в 2013. Эти поразительные процессы не потребовали никакого принуждения, законодательного регулирования, или морализаторство. Они спонтанно шли по мере того, как люди выбирали, как им проживать свои жизни. При этом они ни в коем случае не означают, что законодательство в области охраны окружающей среды не обязательно. Очевидно, что соответствующие правительственные агентства, обязательные стандарты энергопотребления, правовая защита вымирающих видов, национальные и международные нормы о чистоте воздуха и воды имели огромный положительный эффект. Тем не менее, они наводят на мысль, что неумолимая логика современного мира вовсе не обрекает нас на неустойчивое потребление природных ресурсов. Что-то в самой сути технологий, особенно информационных технологий, помогает нам отделить человеческое благополучие от эксплуатации материального мира. Нам не следует принимать на веру рассуждения, будто человечество неумолимо разрушает окружающую среду. Но то же самое относится и к идее, что природа сама оправится от любых последствий наших нынешних привычек. Просвещенный эколог должен смотреть в лицо фактом, как обнадеживающим, так и тревожным. И один конкретный набор фактов, вне всякого сомнения, можно назвать тревожным. Я говорю о воздействии парниковых газов на климат Земли. Когда мы сжигаем дерево, уголь или нефть, углерод в топливе окисляется и превращается в углекислый газ, СО2, который попадает в атмосферу. Какая-то часть углекислого газа растворяется в океане, вступает в реакцию с геологическими породами или участвует в фотосинтезе растений. Но эти естественные пути снижения его концентрации не справляются с 38 миллиардами тонн, которые мы выбрасываем в атмосферу ежегодно. В результате сжигания гигатонн угля, образовавшегося в каменноугольный период, концентрация углекислого газа в атмосфере поднялась с примерно 270 граммов на тонну до начала промышленной революции, до более 400 в наше время. Поскольку углекислый газ не пропускает тепло, излучаемое поверхностью Земли, среднемировая температура в результате такого увеличения поднялась на 0,8 градуса по Цельсию. Так что 2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. 2015-й – вторым после него. И 2014-й третьим. Разогреву атмосферы – также способствует вырубка поглощающих углерод лесов и выбросы метана, еще более мощного парникового газа из негерметичных газовых скважин, тающей вечной мерзлоты и отверстий на обоих концах пищевода крупного рогатого скота. Температура может подняться еще выше, образовав вышедшую из-под контроля систему с положительной обратной связью. Если на месте белых, отражающих тепло снега и льда, окажутся темные, поглощающие тепло Земля и вода, если ускорится таяние вечной мерзлоты и если в воздухе окажется еще больше водяного пара, третьего парникового газа. Если выбросы парниковых газов останутся на текущем уровне, среднемировая температура к концу 21 века поднимется как минимум на полтора градуса по Цельсию выше до промышленного уровня, а возможно, и на 4 градуса по Цельсию или даже больше. Это приведет к более частым и тяжелым периодам аномальной жары, большему числу наводнений во влажных регионах, большему числу засух в сухих районах, более мощным штормам, более разрушительным ураганам, падению урожайности в теплых регионах, вымиранию более значительного числа видов, исчезновению коралловых рифов из-за повышения температуры и кислотности морской воды и подъему среднего уровня мирового океана на 0,7-1,2 метра как из-за таяния материковых льдов, так и из-за термического расширения морской воды. Уровень моря уже поднялся почти на 20 сантиметров с 1870 года, и скорость этого процесса, судя по всему, только нарастает. Низинные области будут затоплены. Островные государства исчезнут в волнах, обширные сельскохозяйственные угодья станут непригодными для возделывания, а миллионам людей придется покинуть свои дома. Последствия могут оказаться еще более тяжелыми в 22 веке и позднее. В теории возможны такие катастрофические процессы, как изменение течения Гольфстрима, что превратит Европу в Сибирь, и разрушение ледяного щита Антарктики. Считается, что мир может относительно адекватно приспособиться к подъему температуры на 2 градуса по Цельсию, тогда как глобального потепления на 4 градуса по Цельсию, по выражению подготовленного в 2012 году отчета Всемирного банка, просто нельзя допустить. Чтобы удержать потепление в пределах 2 градусов по Цельсию, миру необходимо как минимум в два раза сократить выбросы парниковых газов к середине 21 века и избавиться от них вовсе к его концу. Эта задача пугает своими масштабами. Ископаемое топливо является источником 86% мировой энергии. На нем работают почти все легковые автомобили, грузовики, поезда, самолеты, корабли, тракторы, печи и заводы планеты, как и большинство электростанций. Человечество еще никогда не сталкивалось с подобной проблемой. Одним из типов реакции на перспективу глобального потепления является отрицание того, что оно в самом деле имеет место или что его вызывает деятельность человека. Конечно же, желание убедиться, что гипотеза об антропогенном изменении климата имеет под собой научные основания, вполне уместно. Учитывая те радикальные меры, принятие которых она от нас требует. Великое преимущество науки состоит в том, что верная гипотеза в долгосрочной перспективе всегда устоит, несмотря на любые попытки доказать обратное. Антропогенные изменения климата – научная гипотеза, вокруг которой разгорелись самые ожесточенные в истории дискуссии. На данный момент все основные доводы против нее, что мировая температура перестала расти, что нам только кажется, будто она растет, потому что ее измеряют в островках жары посреди городов, или что она поднимается, но только из-за повышения температуры солнца, опровергнуты. И даже многие скептики изменили свое мнение. Недавнее исследование показало, что только четверо из 69 406 авторов научных статей в рецензируемых журналах отрицали гипотезу об антропогенном изменении климата и что в рецензируемой научной литературе не встречается убедительных доводов против этой гипотезы. Тем не менее, в среде американских правых существует щедро финансируемая добывающая отрасль движения, которая фанатично и без оглядки на факты отрицает, что парниковые газы способствуют повышению температуры на планете. Его сторонники сформулировали целую теорию заговора. Научное сообщество якобы безнадежно заражено политической корректностью и из идеологических соображений ратует за то, чтобы правительство взяло под свой контроль экономику. Как человек, считающий себя убежденным противником политкорректной догмы в академических кругах, я могу с уверенностью заявить, что это чепуха у специалистов по физическим наукам нет такой идеологической повестки, а факты говорят сами за себя. Кстати, именно из-за таких ситуаций первейшая обязанность ученых всех областей – оберегать авторитет науки, придерживаясь нейтралитета по отношению к любым политическим идеологиям. Несомненно, существуют и сторонники умеренного скепсиса в отношении глобального потепления которые соглашаются с господствующим в науке мнением, но предпочитают делать акцент на положительных аспектах происходящего. Они обсуждают ту периферийную область диапазона возможных исходов, для которой характерна минимальная скорость роста температур. Отмечают, что худший вариант развития событий с его лавинообразной динамикой носит лишь гипотетический характер, и что небольшой подъем температуры – и концентрация углекислого газа может благотворно подействовать на урожайность культур, отчасти компенсировав негативные последствия. По их мнению, если позволить странам неограниченно богатеть, вместо того, чтобы вводить сдерживающий рост ограничения на использование ископаемого топлива, им легче будет справиться с изменением климата, если оно все же наступит. Однако, как подметил экономист Уильям Нортхаус, том, что он назвал климатическим казино, такую ставку делать опрометчиво. Если в текущей ситуации имеется 50% шанс, что обстановка в мире сильно ухудшится, а с вероятностью 5% она и вовсе обернется катастрофой, благоразумно принять превентивные меры, даже если бедственные последствия не обязательно наступят. Мы ведь страхуем свои дома, покупаем огнетушители, и не держим в гаражах открытые канистры с бензином. Раз на борьбу с изменением климата уйдут десятилетия, у нас будет достаточно времени, чтобы избавить обороты, если ко всеобщей радости температура, уровень мирового океана и кислотность морской воды вдруг перестанут расти. У левых радикалов имеется свой ответ на проблему глобального потепления. Как будто нарочно придуманный, чтобы подтверждать теорию заговора крайне правых. По мнению сторонников движения климатической справедливости, воспетавав в вышедшем в 2014 году бестселлере журналистке Наоми Клайн, это все меняет, капитализм против климата. This changes everything. Capitalism versus the climate. Мы не должны воспринимать проблему глобального потепления как повод бороться с изменением климата. Это прекрасная возможность, покончить со свободным рынком, изменить очертания глобальной экономики и реформировать нашу политическую систему. В одном из самых абсурдных эпизодов в политической истории охраны окружающей среды Клайн объединилась с печально известными Дэвидом и Чарльзом Кохами, миллиардерами-нефтяниками и спонсорами компании по отрицанию глобального потепления. Их совместными усилиями в 2016 году была провалена попытка вынести на всеобщее голосование в штате Вашингтон идею первого в стране налога на выбросы углекислого газа, хотя почти все аналитики считают эту меру первоочередной в борьбе с изменением климата. Почему? Потому что такой налог не вредит правым и не заставляет тех, кто загрязняет окружающую среду, поплатиться, потратив полученную аморальным путем прибыль на возмещение сознательно нанесенного ущерба. В интервью 2015 года Клайн высказалась даже против количественного анализа глобального потепления. «Мы не добьемся своего, если будем разводить бухгалтерию. Мы не можем победить бухгалтеров в их собственной игре. Мы победим, потому что это проблема ценностей, проблема прав человека, проблема правильного и неправильного». Сейчас тот краткий миг, когда нам нужно иметь на руках еще и какую-то статистику. Но нельзя забывать, что завоевать сердца людей может только тот, чьи доводы апеллируют к ценности жизни. Говорить, что анализируя данные «мы разводим бухгалтерию» не просто антиинтеллектуально. Такие заявления препятствуют решению проблемы ценностей, проблемы прав человека, проблемы правильного и неправильного. Тот, кому важны человеческие жизни, всегда поддержит меры, которые с наибольшей вероятностью спасут людей от вынужденного переселения и голода, обеспечив им здоровую и счастливую жизнь. Во Вселенной, где правят законы природы, а не волшебство и черная магия, для этого приходится разводить бухгалтерию. Даже когда речь идет о чисто риторической задаче завоевать сердца людей, эффективность все равно играет роль. Люди скорее примут факт изменения климата, если объяснить им, что проблему могут решить смелые политические шаги и технологические инновации, чем если их просто пугать кошмарными последствиями. Другое популярное мнение о том, как предотвратить глобальное потепление, изложено в приведенном далее письме. Подобные послания я получаю довольно часто. Уважаемый профессор Пинкер. С изменением климата необходимо что-то делать. Почему нобелевские лауреаты не подпишут петицию? Почему не сказать людям правду? Политики свиньи, которым все равно сколько людей, гибнет при наводнениях и засухах. Может вы со своими сторонниками запустите в интернете инициативу? Пусть люди публично заявят о своей готовности идти на реальные жертвы, чтобы побороть глобальное потепление. В этом вся проблема. Никто не хочет идти на жертвы. Люди должны связать себя обещанием никогда не летать на самолетах, кроме как в случае крайней необходимости. Ведь самолеты жгут очень много топлива. Люди должны пообещать не есть мясо как минимум три дня в неделю. Производство мяса приводит к огромным выбросам углекислого газа в атмосферу. Люди должны пообещать никогда не покупать ювелирные украшения. Обработка золота и серебра крайне энергозатратна. Необходимо запретить художественную керамику. Подумать только, сколько углерода жгут эти гончары с факультетов искусств. Они должны принять как факт, что так продолжаться не может. Простите, что я развожу бухгалтерию, но если все откажутся от ювелирных украшений, это едва ли повлияет на мировые выбросы парниковых газов, главные источники которых – тяжелая промышленность – 29%, строительство – 18%, транспорт – 15%, землепользование – 15% и энергия, необходимая для выработки энергии – 13%. На животноводство приходится 5,5%, и это скорее метан, а не углекислый газ, а на авиацию – 1,5%. Конечно, автор этого письма предложил отказ от ювелирных и гончарных изделий не ради результата, но ради жертвы. Неудивительно, что она выбрала именно драгоценности, квинтэссенцию роскоши. Я привожу ее наивные предложения в качестве примера, чтобы обратить ваше внимание на две психологические сложности, с которыми мы сталкиваемся при решении проблемы глобального потепления. Первая сложность связана с тем, как мы мыслим. Людям трудно учитывать масштаб. Они не различают меры, которые уменьшат выбросы углекислого газа на тысячи, миллионы и миллиарды тонн. Кроме того, они путают уровень, скорость, ускорение и производные высшего порядка. Они не различают меры, которые повлияют на скорость роста выбросов углекислого газа. На уровень выбросов углекислого газа, на содержание углекислого газа в атмосфере и на среднемировую температуру, которая поднимется даже в том случае, если содержание углекислого газа останется прежним. Только последние три показателя имеют значение. Но если человек не понимает масштабов и последствий изменений, он может довольствоваться мерами, которые ни к чему не приводят. Другая сложность связана с тем, Как функционирует наше нравственное чувство? Как я уже отмечал в главе второй, оно отнюдь не безупречно. Оно толкает людей к расчеловечиванию оппонентов, политике свиньи, и агрессивной мстительности, заставить тех, кто загрязняет окружающую среду, поплатиться. Кроме того, приравнивая расточительство к злу, а аскетизм к добру, наше нравственное чувство возводит на пьедестал, бессмысленной демонстрации жертвенности. Во многих культурах добродетель принято выставлять на показ постом, целомудрием, самоотречением, кострами тщеславия и животными, а иногда и человеческими жертвоприношениями. Даже в современных обществах, согласно исследованиям, которые я провел совместно с психологами Джейсоном Немироу, Максом Красноу или Говард, Люди оценивают других скорее по тому, сколько времени и денег те тратят на альтруистические поступки, чем по результатам этих поступков. Большая часть общественных дискуссий о борьбе с глобальным потеплением касается добровольных жертв. Необходимости сортировать мусор, покупать продукты местного производства, не оставлять зарядные устройства в розетках и так далее. Я сам позировал для плакатов нескольких подобных компаний, организованных студентами Гарварда. Но какими бы благородными ни казались эти действия, они только отвлекают от той колоссальной задачи, которая стоит перед нами. Сложность в том, что ситуация с выбросами углекислого газа – классическая проблема общественных благ, известная как трагедия общин. Людям выгодны жертвы окружающих, но не выгодны собственные жертвы. Поэтому у каждого возникает соблазн наживаться за счет других позволяя окружающим жертвовать собой, и в итоге страдают все. Стандартное решение для подобных дилемм общественных благ, наделенное правом на принуждение власть, которое наказывает любителей жить за чужий счет. Но любое правительство, которое достаточно тоталитарно, чтобы иметь возможность запретить художественную керамику, едва ли ограничит свои действия стремлением к наибольшему общему благу можно помечтать о другом пути. Нравственными увещеваниями убедить всех и каждого пойти на необходимые жертвы. Но хотя людям свойственна определенная гражданская ответственность, неразумно ставить судьбы мира в зависимость от добровольного решения миллиардов людей одновременно пойти против собственных интересов. Самое главное, для снижения выбросов углекислого газа наполовину, а затем и до нуля, потребуются жертвы куда большие, чем отказ от ювелирных украшений. Нам нужно будет отказаться от электричества, отопления, цемента, стали, бумаги, путешествий, недорогой еды и доступной одежды. Борцы за климатическую справедливость, теши себя фантазией, будто мир именно так и поступит, выступают за режим устойчивого развития. Как организируют Майкл Шелленбергер и Тед Нортхаус, в их восприятии это значит, что маленькие кооперативные общины крестьян и индейцев будут собирать в лесах Амазонии орехи и ягоды, чтобы продавать их компании Ben Jerry's для мороженого со вкусом даров джунглей. При этом они смогут пользоваться солнечными батареями, от которых можно запитать светодиодную лампочку или зарядить телефон, но не более того. Нужно ли говорить, что у людей, живущих в тех краях, иная точка зрения? Побег из нищеты требует огромного количества энергии. Создатель сайта Human Progress Мариан Тупим отмечает, что в 1962 году Ботсвана и Бурунди с их среднегодовым доходом на душу населения в 70 долларов были одинаково бедны и обе практически не выбрасывали в атмосферу углекислый газ. К 2010 году бацванцы в среднем получали 7650 долларов в год, в 32 раза больше по-прежнему бедных бурундийцев, и вырабатывали в 89 раз больше углекислого газа. Столкнувшись с этими фактами, борцы за климатическую справедливость говорят, что мы должны не обогащать бедные страны, а обеднять богатые. Например, вернуться к трудоинтенсивному сельскому хозяйству, на что логично ответить только после вас. Шелленбергер и Нордхаус констатируют, как далеко прогрессивная политика ушла от тех времен, когда ее самыми яркими достижениями считались электрификация и экономическое развитие сельских территорий. Во имя демократии она теперь предлагает бедным во всем мире не то, что им нужно – дешевое электричество но как раз то, чего они не хотят – дорогую, работающую с перебоями электроэнергию. Экономический прогресс необходим как в бедных, так и в богатых странах именно по той причине, что он сможет помочь им приспособиться к изменениям климата, которые в самом деле происходят. Во многом благодаря достатку человечество здоровее. Главы 5 и 6. Лучше питается. Глава 7. Становится более мирным, глава одиннадцатая, и лучше защищенным от стихийных бедствий и прочих опасностей, глава 12 Эти достижения позволяют человечеству успешнее противостоять природным и антропогенным угрозам. Вспышки болезней не превращаются в пандемии. Гибель посевов в одном регионе компенсируется избытком продовольствия в другом. Локальные столкновения стихают прежде, чем перерастут в войну. Населению не так страшны ураганы, наводнения и засухи. Факт глобального потепления требует от нас, помимо прочего, того, чтобы наша способность противостоять таким угрозам росла быстрее тех новых рисков, которые создает для нас нагревающаяся планета. Каждый новый год экономического роста в развивающихся странах означает, что они располагают все большими ресурсами для строительства дамб и водохранилищ, усовершенствования системы здравоохранения и переселения людей прочь от наступающего моря. По этой причине нельзя ограничивать им доступ к энергии, но нельзя и позволять им повышать свой достаток за счет сжигания огромных объемов угля, которое позже обернется погодными катаклизмами для всех жителей Земли. Так как же нам нужно бороться с глобальным потеплением? Ведь это совершенно необходимо. Я согласен с Папой Франциском и борцами за климатическую справедливость в том, что предотвращение глобального потепления – это нравственная задача, поскольку оно грозит нанести вред миллиардам людей, в первую очередь самым бедным из них. Но мораль не то же, что морализаторство, и первое от второго часто только страдает. Энциклика «Лоудата Сим» возымела обратный эффект. Она снизила обеспокоенность изменениям климата среди тех консервативных католиков, которые знают о ее существовании. Конечно, приятно демонизировать сырьевые корпорации, которые продают нам желанную энергию, или демонстративно жертвовать чем-то, выказывая свою добродетель. Но эти радости не предотвратят разрушительные последствия глобального потепления. Просвещенный ответ на изменение климата заключается в том, чтобы разобраться, как добывать больше энергии, производя при этом меньше парниковых газов. Разумеется, существует трагический взгляд на нашу эпоху, в соответствии с которым это невозможно. Индустриальное общество, построенное на сжигании углерода, содержит в себе залог собственной гибели. Но это трагическое видение не соответствует истине. Особел отмечает, что современный мир уже постепенно отказывается от углерода. Углеводороды в том, что мы сжигаем, состоят из водорода и углерода, которые высвобождают энергию, соединяясь с кислородом и образуя воду H2O и углекислый газ СО2. Древнейшее углеводородное топливо, сухая древесина, содержит атомы углерода и водорода в соотношении 10 к 1. Уголь, который пришел на смену дереву, во время промышленной революции в среднем содержит два атома углерода на каждый атом водорода. Топливо, получаемое в процессе переработки нефти, например, керосин, может иметь соотношение углерода и водорода один к двум. Природный газ состоит в основном из метана, химическая формула которого CH4, что подразумевает соотношение один к четырем. По мере того, как индустриальный мир карабкался вверх по энергетической лестнице от дерева к углю, а затем к нефти и газу, последний переход ускорился в 21 веке благодаря изобилию сланцевого газа, получаемого при гидроразрыве пласта. Соотношение числа атомов углерода и водорода в топливе стабильно падало, а вместе с ним снижалась и масса углерода, которую требовалось сжечь для производства единицы энергии. С 30 килограммов углерода на 1 гига в 1850 году до примерно 15 килограммов сегодня. Выбросы углекислого газа следуют кривой кузнеца. Когда богатые страны вроде США или Великобритании начинали индустриализацию, они выбрасывали в атмосферу все больше и больше углекислого газа на каждый доллар своего ВВП. Но в 1950-х годах наступил переломный момент. И с тех пор этот показатель сокращается. Китай и Индия идут за ними следом. Они достигли максимума, соответственно, в 1970-е и 1990-е годы. Китай выдал непоместившийся на рисунке пик в конце 1950-х годов из-за безумных проектов Мао с его доменными печами на задних дворах которые производили чудовищные объемы углекислого газа и не давали никакой экономической выгоды. Интенсивность выбросов в мире в целом сокращается уже полвека. Декарбонизация, естественно, вытекает из того, что предпочитают люди. Особил объясняет. Углерод чернит легкие шахтеров, загрязняет городской воздух и изменяет климат. Водород же самый невинный элемент который в ходе горения превращается в обычную воду. Люди хотят обильной и чистой энергии. Переехав в города, они согласны только на электричество и газ с доставкой к прикроватному столику и кухонной плите. Поразительно, но благодаря этому естественному ходу вещей мир уже достиг пика угля и, возможно, пика углерода. Мировые выбросы СО2 – вышли на плато в 2014-2015 годах, а выбросы в трех основных регионах – Китае, Европейском Союзе и США – даже снизились. В случае США мы уже видели, что выбросы углекислого газа оставались на одном уровне, в то время как благосостояние страны росло. Аналогичным образом с 2014 до 2016 -го года воловой мировой продукт рост на 3% каждый год. Какая-то часть выбросов исчезала благодаря использованию энергии солнца и ветра, но в первую очередь этот спад объясняется переходом с угля C137H97O9NS на газ CH4. Общая траектория декарбонизации доказывает, что экономический рост не связан неразрывно с сжиганием углерода. Некоторые оптимисты считают, что если этому процессу позволить перейти в следующую фазу от низкоуглеродного природного газа к ядерной энергии с нулевыми выбросами углекислого газа, этот переход обозначают аббревиатурой n – Natural Gas to Nuclear. Глобальное потепление закончится для климата мягкой посадкой. Но только самые беспечные верят, что это может произойти само собой. Ежегодные выбросы углекислого газа может и стабилизировались в настоящее время на уровне 36 миллиардов тонн. Но для атмосферы это все равно очень много дополнительного углекислого газа за один год. А резкого снижения, необходимого для предотвращения серьезных последствий, пока не предвидится. Поэтому декарбонизацию необходимо подталкивать с помощью политических и технологических решений. Эта концепция получила название глубокой декарбонизации. Начать необходимо с углеродное топливо. Люди и компании должны компенсировать тот вред, который они наносят, выбрасывая углекислый газ в атмосферу. Это может быть осуществлено в виде налога на углерод или же в виде определения максимально разрешенного национального объема выбросов с возможностью покупать и продавать квоты. Экономисты всех политических убеждений поддерживают идею платы за выбросы углекислого газа, поскольку такие механизмы позволяют задействовать уникальные преимущества как правительств, так и свободного рынка. Атмосфера не принадлежит никому, поэтому у человека или компании нет стимула ограничивать свои выбросы, которые позволяют ему получить заветную энергию, но при этом наносит ущерб всем остальным. Эту порочную схему экономисты называют отрицательным внешним эффектом. Еще один термин для ущерба общим ресурсам в трагедии общин. Налог на углерод, который может ввести только правительство, переводит стоимость наносимого ущерба внутрь, заставляя людей взвешивать каждое решение с точки зрения последствий, которые будут иметь выбросы углекислого газа. Если позволить миллиардам людей самим решать, как им снижать выбросы, с учетом собственных ценностей и информации, заложенной в ценах. Они отрегулируют ситуацию эффективнее и гуманней, чем любые правительственные аналитики с их попытками придумать оптимальный алгоритм, сидя в своем кабинете. Мастерам художественной керамики не нужно будет прятать печи от углеродной полиции. Они смогут внести свой вклад в спасение планеты, если будут проводить меньше времени в душе. Перестанут ездить на машине по воскресеньям и перейдут с говядины на баклажаны. Родителям не придется высчитывать, действительно ли сервисы проката пеленок с их грузовиками и прачечными сжигают больше углерода, чем производителям одноразовых подгузников. Эта разница будет заложена в ценах, и у каждой компании будет стимул снижать свои выбросы, чтобы оставаться конкурентоспособной. Изобретатели и предприниматели получат возможность экспериментировать с источниками энергии, свободными от углерода, поскольку теперь они будут конкурировать с ископаемым топливом на равных, а не как сейчас, когда другая страна бесплатно выбрасывает свои отходы в атмосферу. Бесплаты за выбросы углекислого газа, ископаемое топливо чрезвычайно доступное, легко транспортабельное и энергоёмкое имеет слишком много преимуществ по сравнению с любыми альтернативами. Налог на углерод без сомнения ударит по бедным, что беспокоит левых. Также, несомненно, он перекладывает деньги им из частного в общественный карман, что не нравится правым. Но эти последствия можно сгладить, если подрегулировать налог с продаж. Налог на заработную плату, налог на доходы, а также прочие налоги и выплаты. Как писал Альберт Гор, налогами нужно облагать то, что мы сжигаем, а не то, что мы зарабатываем. Наконец, если начать с небольшой ставки налога на углерод и со временем увеличивать ее предсказуемыми скачками, люди смогут учитывать этот рост при долгосрочном планировании покупок и инвестиций, а выбирая по мере их появления технологий с низким потреблением углерода, вовсе избежать дополнительных трат. Второе условие глубокой декарбонизации связано с неудобной для традиционного движения зеленых истиной. Ядерная энергетика – самый доступный и масштабируемый источник энергии с нулевыми выбросами углекислого газа. Хотя возобновляемые источники, в частности солнечные батареи и ветряные генераторы, сейчас заметно подешевели, и доля производимой ими мировой энергии увеличилась более чем в три раза за последние пять лет, эта доля все равно составляет ничтожные полтора процента, и подняться выше определенного уровня она не может. Ветер часто стихает, а солнце садится каждый вечер и иногда скрывается за облаками. Энергия же нужна людям круглые сутки, в любую погоду. Аккумуляторы накапливающие и высвобождающие большое количество энергии, полученной из возобновляемых источников, смогут тут помочь, но от способности обеспечивать нужды крупного города их отделяют еще многие-многие годы. Кроме того, производство энергии с помощью ветра и солнца требует огромных площадей, что идет вразрез с полезным для защиты окружающей среды процессом повышения плотности. Аналитик в области энергетики Роберт Брайс подсчитал, чтобы просто обеспечить ежегодный прирост мирового потребления энергии, нам придется каждый год превращать в ветряную электростанцию территорию размером с Германию. Для того, чтобы к 2050 году снабдить весь мир электроэнергией из возобновляемых источников, солнечными панелями и ветряками, придется заставить территорию размером с США вместе с Аляской. Мексику, Центральную Америку и населенную часть Канады. Атомная энергетика напротив в высшей степени плотна. Поскольку в ходе ядерной реакции Е равно mc в минус 307 степени, мы получаем огромное количество энергии, пропорциональное квадрату скорости света, из крошечной массы материи. Добыча урана для производства ядерной энергии наносит куда меньше вреда окружающей среде, чем добыча угля, нефти или газа. А сами атомные электростанции занимают примерно в 500 раз меньшую площадь, чем ветряки или солнечные панели той же мощности. Ядерные реакторы работают круглые сутки, и их можно напрямую подключить к линиям электропередачи, которые в концентрированном виде доставят энергию туда, где она необходима. АЭС выбрасывает в атмосферу меньше углекислого газа, чем генераторы, использующие энергию Солнца, воды или биомассы. И к тому же безопаснее их. За 60 лет своего существования эта технология привела к гибели 31 человека в Чернобыльской трагедии 1986 года, которая стала результатом поразительных ошибок советских атомщиков, а также к нескольким тысячам преждевременных смертей от рака в дополнение к более чем 100 тысячам не связанных с нею смерти от рака среди населения, подвергшегося радиационному облучению. Две другие нашумевшие аварии на АЭС-3 Майл-Айленд в 1979 году и на АЭС-Фокусиме в 2011 обошлись без человеческих жертв. На этом фоне огромное число людей изо дня в день погибает из-за загрязнения, вызванного сжиганием ископаемого топлива, и из-за аварий при его добыче и перевозке. Однако ничего из этого мы не видим в заголовках новостей. По сравнению с атомной энергетикой, в переводе на киловатт-час произведенного электричества, природный газ убивает в 38 раз больше людей, биомасса в 68 раз, Нефть в 243 раза, уголь в 387 раз. Всего это около миллиона смертей в год. Нордхаус и Шелленбергер обобщают результаты расчетов растущего числа климатологов. Единственный надежный путь к снижению мировых выбросов углекислого газа – это резкое расширение использования атомной энергии. На сегодняшний день у нас нет другой низкоуглеродной технологии с доказанной способностью генерировать большие мощности в процессе централизованного производства электроэнергии. По оценке проекта «Пути к глубокой декарбонизации» консорциума исследовательских групп, который разработал для разных стран планы снижения выбросов, ограничивающие глобальное потепление двумя градусами Цельсия. В США к 2050 году атомные электростанции должны производить от 30% до 60% всего электричества в стране, что в полтора-три раза выше нынешней доли, при том, что отказ от использования ископаемого топлива для отопления домов, заправки автомобилей, а также производства стали, цемента и удобрений потребует очень много дополнительного электричества. По одному из прогнозов, суммарную мощность американских АЭС понадобится увеличить в 4 раза. Подобные же изменения необходимы в Китае, России и других странах. К сожалению, использование ядерной энергии снижается как раз тогда, когда оно должно расти. В США за последнее время закрылись или оказались на грани закрытия 11 атомных реакторов, а это сводит на нет все усилия. По сокращению выбросов углекислого газа за счет развития солнечной и ветряной энергетики? Германия, где ядерная энергия до сих пор обеспечивала значительную долю электричества, тоже закрывает свой АЭС, перекладывая часть производства на угольные электростанции с их более высокими выбросами. Тем же путем могут пойти Франция и Япония. Почему же западные страны? Выбрали неверное направление. Ядерная энергетика воздействует на уязвимые точки человеческой психики. Тут и страх отравления и аварий, и недоверие к непонятному и сотворенному человеком. Эти опасения нагнетают традиционное движение зеленых и его якобы прогрессивные сторонники. Некоторые наблюдатели обвиняют в глобальном потеплении группу The Dobie Brothers. Бонни Рейд и других рок-звезд, чей концерт и фильм 1979 года под названием «Ноу-Нюкс» «No не татому, поселил в сердцах Бэби Бумеров предубеждение против ядерной энергии. Вот пара строк из заключительного гимна. «Нам нужна только теплая энергия Солнца, а свои ядовитые ядерные станции оставьте себе». Часть вины лежит на Джейн Фонде, Майкле Дугласе и продюсерах фильма «Катастрофы. Китайский синдром». 1979 год. Своё название он получил из-за того, что расплавленное ядерное топливо при аварии должно предположительно прожечь землю насквозь и вырваться на поверхность в Китае, сделав необитаемой территорию размером с Пенсильванию. По ужасному совпадению, через две недели после выхода ленты На s 3 Майл-Айленд, в центральной части Пенсильвании, произошла авария с частичным расплавлением активной зоны ядерного реактора. В итоге в обществе воцарилась паника, а сама ядерная энергетика начала восприниматься как источник страшных опасностей. Про ситуацию с изменением климата часто говорят, что больше всех ею напуганы самые осведомленные. Но с ядерной энергетикой дело обстоит наоборот. Те, кто знает больше всех, боятся меньше всего. Как и в случае с нефтеналивными танкерами, автомобилями, самолетами и заводами, глава 12. Инженеры учатся на опыте прежних катастроф и критических ситуаций, эффективно работая над безопасностью атомных реакторов. Риск аварии и загрязнения удалось довести туда до уровня, который куда ниже рисков, связанных с использованием ископаемого топлива. Это касается даже радиоактивности, которая является естественным свойством летучих зол и дымовых газов, образующихся при сгорании угля. Тем не менее, ядерная энергетика – это дорогое удовольствие. В первую очередь, из-за необходимости преодолевать многочисленные законодательные препоны, тогда как конкурентам заведомо дан зеленый свет. Кроме того, Теперь, после длительного перерыва, американские атомные электростанции строятся частными компаниями по собственным нестандартным проектам. А это значит, что их создатели не обладают всеми накопленными на сегодняшний день инженерными знаниями и не используют оптимальные методы проектирования, производства компонентов и строительства. Швеция, Франция и Южная Корея, напротив построили десятки стандартизированных реакторов и теперь получают дешевое электричество в купе с устойчиво низкими выбросами углекислого газа как сформулировал иван селен бывший член комиссии по регулированию ядерной энергетики сша у французов два вида реакторов и сотни видов сыров а в сша все наоборот для того чтобы ядерная энергетика смогла сыграть решающую роль В процессе декарбонизации ей придется в конце концов отказаться от технологии легководных реакторов второго поколения. К первому поколению относятся прототипы 1950-х и начало 1960-х годов. Вскоре заработают несколько реакторов третьего поколения, созданных на основе существующих моделей, но более безопасных и эффективных. Однако, пока их преследуют многочисленные накладки в ходе финансирования и строительства. Понятие реакторы четвертого поколения объединяет полдюжины новейших разработок, благодаря которым АЭС станут скорее изделием массового производства, нежели произведением инженерной мысли, воспроизводимым лишь в нескольких экземплярах. Один из проектов подразумевает конвейерное производство на манер реактивных двигателей упаковку в грузовые контейнеры, перевозку по железной дороге и установку на баржах, стоящих в море неподалеку от крупных городов. Это позволит преодолеть сопротивление тех, кто не желает никакого нового строительства в своем городе. Кроме того, такой баржи не страшны шторма и цунами, А после окончания срока эксплуатации реактора ее легко отбуксировать к месту разборки. Другие реакторы четвертого поколения, Смогут размещаться под землей, охлаждаться инертными газами или солевыми расплавами, которые не нужно держать под давлением. Постоянно дозаправляться засыпкой мелких частиц топлива вместо замены топливных стержней с отключением. Дополнительно синтезировать водород, самое чистое топливо, и автоматически отключаться при перегреве без электропитания и человеческого вмешательства. Какие-то установки будут работать на относительно доступном Тории. Другие – на уране из морской воды, из списанного ядерного оружия. Самая наглядная иллюстрация выражения – «перековать мечи на орала» из отработанных сердечников действующих реакторов или даже из собственных отходов. Едва ли мы когда-нибудь ближе подойдем к созданию вечного двигателя, способного снабжать мир энергией, многие тысячи лет. Даже от управляемого термоядерного синтеза, про который уже давно шутят, что до него всегда еще 30 лет. На этот раз нас, возможно, действительно отделяют 30 лет, или даже меньше того. Плюсом высокотехнологичной ядерной энергетики нет числа. Большая часть усилий по предотвращению глобального потепления направлена на законодательные изменения. Например, введение платы за выбросы которые по-прежнему вызывают много дискуссий и которые даже при наилучшем раскладе будет проблематичным осуществить по всему миру. Более экологичный источник энергии с более низкой себестоимостью и более высокой плотностью, чем у ископаемого топлива, найдет спрос сам по себе и не потребует ни титанических усилий политиков, ни беспримерной международной кооперации. Он не только смягчит всемирное потепление, но и принесет нам много иных преимуществ. Жители третьего мира смогут перескочить через несколько ступеней энергетической лестницы и поднять свой уровень жизни до стандартов западных стран, не задыхаясь в угольном дыму. Дешевое опреснение морской воды, которая представляет собой крайне энергозатратный процесс, позволит орошать сельскохозяйственные угодья, и преодолеть дефицит питьевой воды. Кроме того, снижение потребностей в водохранилищах и гидроэлектростанциях позволит снести плотины, восстановив течение рек к озерам и морям и вернув к жизни целые экосистемы. Команда, которая обеспечит миру чистую и доступную энергию, окажет человечеству большую услугу, чем все святые, герои, пророки, мученики, и лауреаты прошлого вместе взятые. Такими первопроходцами могут стать стартапы изобретателей-идеалистов, исследовательские департаменты энергетических компаний или затеянные с проекты миллиардеров от высоких технологий, особенно если в их портфолио удачно сочетаются простые практичные решения и безумные идеи. Однако всем им понадобится помощь правительств, поскольку такая забота а всемирном общественном благе слишком рискованно и сулит слишком низкие прибыли для частных компаний. Правительство обязано сыграть тут свою роль, поскольку, как подчеркивает Брандт, сооружение инфраструктуры – это одна из обязанностей, ради которых мы нанимаем правительство, и особенно это касается энергетической инфраструктуры, которая требует бесчисленного множества законов, займов, сервитутов. Нормативов, субсидий, исследований и государственных закупок с детальным контролем. Для всего этого необходима законодательная база, отвечающая вызовам 21 века, а не продиктованная характерными для 1970-х годов технофобией и ужасом перед атомной энергией. Некоторые ядерные технологии четвертого поколения уже готовы, но им мешает, якобы направленная на защиту окружающей среды бюрократическая волокита. И они могут никогда не дождаться реализации, по крайней мере в США. Китай, Россия, Индия и Индонезия, остро нуждающиеся в энергии, уставшие от смога и свободные как от американских фобий, так и от неповоротливой политической системы, могут вырваться в этом вопросе вперед. Кто бы ни взялся за это дело и какое бы топливо ни выбрал, Успех глубокой декарбонизации зависит от технологического прогресса. Кто сказал, что наше познание на 2018 год – предел возможностей человечества? Декарбонизация потребует прорывов не только в атомной энергетике, но и на других технологических фронтах. Нам нужны аккумуляторы, которые могут хранить энергию из непостоянных возобновляемых источников. Умные электросети наподобие всемирной паутины, которые доставляют энергию от разбросанных производителей к разбросанным потребителям в самое разное время. Технологии электрификации и декарбонизации промышленных процессов, вроде производства цемента, удобрений и стали. Жидкое биотопливо для грузовиков и самолетов, которым нужны емкие и мощные источники энергии а также методики улавливания и хранения углекислого газа. Последний пункт критически важен по одной простой причине. Даже если сократить выбросы парниковых газов наполовину к 2050 году и вовсе до нуля к 2075, планета все равно продолжит опасно разогреваться, потому что уже имеющийся углекислый газ останется в атмосфере на еще очень долгое время. Недостаточно просто перестать строить парник. В какой-то момент нам придется его разобрать. Основной пригодной для этого технологии уже больше миллиарда лет. Растения улавливают углерод из воздуха и, используя солнечную энергию, соединяют co 2 и h 2 o в сахара. Например, С6H12O6, целлюлозу, которая представляет собой цепочку звеньев, с формулой C6H10O5 или лигнина. Еще одна цепочка извеньев, вроде C10H14O4. Последние два полимера составляют основную часть биомассы в стволах и стеблях. Соответственно, самый очевидный способ убрать из атмосферы углекислый газ это воспользоваться помощью как можно большего числа жадных до углерода растений. Этого мы можем добиться, если всем миром перейдем от вырубки лесов к восстановлению лесных массивов, а затем и к посадке новых лесов, если откажемся от вспахивания земель и осушения заболоченных участков и вдобавок восстановим прибрежные и морские природные комплексы. Чтобы снизить количество углерода, которое возвращается в атмосферу при гниении мертвых растений, Мы можем развивать строительство из дерева и других растительных материалов или превращать биомассу в неподверженный гниению древесный уголь, а потом закапывать его в землю в качестве почвоулучшителя – биоугля. Другие идеи улавливания углекислого газа пока остаются в разной степени туманными, по крайней мере, при современном уровне развития технологий. Самые фантастические варианты подразумевают использование геоинженерии. Например, распыление измельченных скальных пород, которые при химическом выветривании поглощают углекислый газ. Создание щелочной среды в облаках или океанах, чтобы больше углекислого газа растворялось в воде. Или обогащение морской воды железом, чтобы ускорить фотосинтез планктона. Более консервативные решения – представляют собой различные технологии захвата углекислого газа прямо из дымовых труб, использующих ископаемое топливо предприятий и закачки его в пустоты земной коры. Собирать присутствующий в атмосфере в концентрации 400 граммов на тонну углекислый газ напрямую теоретически возможно, но чрезвычайно неэффективно, хотя это может измениться, если ядерная энергия в достаточной мере подешевеет. Эти технологии можно внедрить прямо на действующих заводах и электростанциях. Пускай такое улавливание само по себе очень энергозатратно. Оно способно значительно сократить выбросы углекислого газа на уже существующей гигантской энергетической инфраструктуре. Конечным продуктом тут станет так называемый чистый уголь. Такими же уловителями можно оборудовать газификационные установки, используемое для переработки угля в жидкое топливо, которое, вероятно, все же понадобится нам в будущем для самолетов и грузовиков. Геофизик Дэниэл Шрек указывает, что процесс газификации и так требует отделения СО2 от потока других газов. Так что связывание этого СО2 для защиты атмосферы приведет лишь к небольшому росту расходов и даст в итоге жидкое топливо, при сжигании которого Выбросы углекислого газа будут меньшими, чем при сжигании бензина. И это еще не все. Если подаваемое угольное сырье смешивать с биомассой, травой, отходами сельского хозяйства и деревообработки, бытовым мусором, а в будущем, возможно, с генно-модифицированными растениями и водорослями, суммарные выбросы всего процесса окажутся нулевыми. В идеальном случае... Сырье должно состоять только из биомассы, и тогда выбросы окажутся отрицательными. Растения выводят углекислый газ из атмосферы, а при переработке биомассы в энергию путем сжигания, ферментации или газификации он не будет возвращаться туда в результате работы уловителей. Эту комбинацию, иногда обозначаемую аббревиатурой BEX, уиско бенкэпчёр энд сторэдж биоэнергия с улавливанием и хранением углерода часто называют настоящим спасением для нашего климата воспользуется ли человечество одним из перечисленных вариантов преграды на этом пути обескураживают в числе трудностей растущее потребление энергии в мире удобство использования ископаемого топлива с его громадной инфраструктурой отрицание проблемы со стороны энергетических корпораций и правых политиков, враждебность к технологическим решениям со стороны традиционного крыла зеленых и левых борцов за климатическую справедливость, а также трагедия углеродных общин. Несмотря на все это, время идей по предотвращению глобального потепления уже наступило. Среди прочих признаков три заголовка в журнале «Тайм» появившиеся в течение трех недель в 2015 году. Китай серьезно настроен по отношению к изменению климата. Уолмарт, Макдональдс и еще 79 компаний выразили готовность бороться с глобальным потеплением. И уровень отрицания изменения климата среди американцев достиг рекордно низкого уровня. Примерно тогда же газета New York Times сообщила, по результатам опроса, Мир достиг консенсуса по поводу необходимости предотвратить изменения климата. В 39 странах из 40, где проводилось это исследование, исключением стал Пакистан. Большинство респондентов, в том числе 69% американцев, согласились с необходимостью сократить выбросы углекислого газа. Всемирный консенсус не пустой звук. В декабре 2015 года 195 стран подписали историческое соглашение, обязующее их удерживать рост средней мировой температуры намного ниже 2 градусов по Цельсию с целевым показателем 1,5 градуса и выделять развивающимся странам по 100 миллиардов долларов в год на мероприятие по предотвращению изменения климата. Этот вопрос был камнем преткновения при предыдущих неудачных попытках прийти к общемировому согласию. К октябрю 2016 года этот документ был ратифицирован 115 странами-участницами и вступил в силу. Большинство подписавших соглашения государств уже представили детальные планы своих действий до 2025 года и пообещали обновлять их каждые пять лет, дополняя все новыми мерами. Без такого наращивания текущих обязательств будет недостаточно они все равно позволят температуре подняться на 2,7 градуса по Цельсию и снизят вероятность потепления на опасные 4 градуса к 2100 году всего на 75%, что по-прежнему слишком много для общего спокойствия. К счастью, публичность обязательств вкупе с тем фактом, что новые технологические достижения имеют свойство легко распространяться по миру, могут сделать наращивание очень быстрым. И тогда Парижское соглашение существенно снизит вероятность подъема температуры на 2 градуса по Цельсию и фактически устранит опасность подъема на 4 градуса. Большой удар по этим надеждам был нанесен в 2017 году, когда Дональд Трамп, который убежден, что изменение климата – это выдумка китайцев, сообщил о выходе США из соглашения. Даже если это действительно произойдет в ноябре 2020 года, самая ранняя из возможных дат, технологии и экономика все равно продолжат подталкивать декарбонизацию вперед. Тогда как политические меры по предотвращению глобального потепления будут предпринимать отдельные города, Штаты, компании, лидеры сферы высоких технологий, а также другие страны мира, которые объявили соглашение не подлежащим пересмотру, и в будущем могут начать оказывать давление на США, вводя углеродные пошлины на американский экспорт, а также прочие санкции. Администрация Трампа вышла из Парижского соглашения в ноябре 2020 года. Одним из лозунгов предвыборной программы его конкурента на очередных президентских выборах Джо Байдена стало возвращение США к соглашению Первый же день в должности. Даже при 7 футах под килем и попутном ветре действия, направленные на предотвращение изменения климата, будут стоить нам громадных усилий. И нет никаких гарантий, что необходимые подвижки в технологиях и политике случатся достаточно скоро, чтобы замедлить глобальное потепление прежде, чем оно нанесет обширный урон. Это подводит нас к последней, самой отчаянной защитной мере. Охлаждение планеты путем снижения количества солнечной радиации, которая достигает нижних слоев атмосферы и поверхности Земли. Флотилия самолетов могла бы распылить в стратосфере завесу из сульфатов, кальцита или наночастиц, и эта тонкая прослойка отразила бы достаточную долю солнечного тепла, чтобы не допустить опасного потепления. Подобный эффект производит извержение вулканов. В 1991 году вулкан Пинатуба на Филиппинах выбросил в атмосферу столько диоксида серы, что планета на два года остыла на полградуса по Цельсию. Другой вариант. Множество дирижаблей могут создавать в воздухе мельчайший туман из морской воды. По мере испарения воды кристаллы соли будут скапливаться в облаках где водяной пар начнет конденсироваться вокруг них, образовывая капли, делающие облака белее, благодаря чему они будут отражать в космос больше солнечного света. Все эти меры относительно недороги, не требуют новых экзотических технологий и смогут снизить среднемировую температуру довольно быстро. Ходят разговоры и о других вариантах манипуляций с атмосферой и океанами, Но там, Исследования находятся на самой ранней стадии. Сама идея геоинженерного вмешательства звучит как сумасбродная фантазия безумного ученого, и когда-то она воспринималась как практически запретная. Критики видят в ней достойное приметее безрассудство, грозящее непредвиденными последствиями вроде нарушения распределения осадков и повреждения озонового слоя. Поскольку воздействие любой меры примененный сразу по всей планете, окажется неравномерным для разных точек, геоинженерия ставит перед нами вопрос, чья рука будет лежать на мировом термостате. Страны будут как ругающиеся из-за настроя кондиционера супруги. Если одна понизит температуру против желания другой, это сможет привести к войне. Стоит зависимому от геоинженерии миру по какой-либо причине отвлечься, как температура, насыщенная углекислым газом атмосферы, подскочит гораздо быстрее, чем люди смогут приспособиться к переменам. Сама мысль о существовании такого запасного выхода из климатического кризиса создает моральный риск, соблазняя государство пренебречь своими обязанностями по снижению выбросов парниковых газов. Наконец, скапливающийся в атмосфере углекислый газ продолжил бы растворяться в морской воде, постепенно превращая океаны в угольную кислоту. По всем этим причинам ни один ответственный человек не станет утверждать, что мы можем просто продолжать накачивать воздух углекислым газом и одновременно мазать атмосферу кремом от загара. Однако физик Дэвид Кит обосновывает в своей книге 2013 года целесообразность умеренной, гибкой и временной формы геоинженерного вмешательства. Умеренность означает, что сульфаты или кальцит нужно использовать в количестве, достаточном для замедления потепления, а не его полного прекращения. Умеренность важна, поскольку небольшие манипуляции с меньшей вероятностью приведут к неприятным сюрпризам. Гибкость подразумевает, что манипуляции нужно проводить осторожно и постепенно. Тщательно их контролировать, постоянно адаптировать и при необходимости прекратить. Наконец, говоря о временности, Кит имеет в виду, что цель такой программы обеспечить человечеству передышку, пока оно не избавится от выбросов парниковых газов и не снизит концентрацию СО2 в атмосфере до допромышленного уровня. На опасение, что мир навсегда останется зависимым от геоинженерии, Кит возражает. Возможно ли, что к 2075 году мы не придумаем, как очищать воздух, Скажем, от 5 гигатонн углерода в год. Мне в это плохо верится. Хотя Кит – один из самых крупных специалистов по геоинженерии в мире, его никак не обвинишь в том, что восторг по поводу инноваций заводит его слишком далеко. Столь же вдумчивый подход мы видим в книге журналиста Оливера Мортона «Обновленная планета». The Planet Remake. 2015 год которая, помимо последних технологических новинок, рассматривает исторические, политические и нравственные аспекты геоинженерии. Мортон доказывает, что человечество уже больше века вмешивается во всемирный круговорот воды, азотом и углерода, так что сохранять планету в ее первозданном состоянии нам уже поздно. А учитывая масштаб проблемы глобального потепления, Наивно полагать, что мы сможем решить ее быстро или легко. Изучение любой возможности минимизировать вред для миллионов людей, пока не будет найдено постоянное решение, кажется полностью оправданным. И Мортон предлагает несколько сценариев того, как программа умеренного и временного геоинженерного вмешательства может быть реализована даже в мире, где еще нет идеальной системы общепланетного управления. Правоведу Дэну Кахану, в свою очередь, удалось развеять миф, что осведомленность о методах геоинженерии создает моральный риск. Напротив, получив такую информацию, люди начинают больше задумываться о глобальном потеплении и избавляются от предрассудков, навязанных политической идеологией. Несмотря на полувековую панику, человечество не движется неумолимо к экологическому самоубийству. Страх нехватки природных ресурсов не имеет под собой оснований, как и мизантропический экологизм, который видит в людях гнусных осквернителей девственной планеты. Просвещенный экологизм признает, что людям нужно использовать энергию для избавления от нищеты, на которую их обрекли энтропия и эволюция. Он ищет решение, как это делать, причиняя наименьший вред планете и ее обитателям. История показывает, что этот современный, прагматичный и гуманный подход может сработать. По мере того, как мир становится богаче и технологичней, он дематериализуется, декарбонизируется и уплотняется, спасая тем самым территории и биологические виды. Становясь богаче и образованней, люди все больше беспокоятся об окружающей среде придумывают все новые способы ее сохранить и готовы все больше за них платить. Во многом окружающая среда уже сейчас наверстывает упущенное, и это придает нам решимости в борьбе с несомненно серьезными остающимися проблемами. Первая из них – это выбросы парниковых газов и та угроза опасного изменения климата, которую они создают. Люди иногда интересуются моим мнением, Примет ли человечество вызов или опустит руки, позволив случиться катастрофе? Я всегда отвечаю, что мы примем этот вызов, но тут важно понимать природу моего оптимизма. Экономист Пол Ромер различает самодовольный оптимизм, ощущение ребенка, ожидающего подарков рождественским утром, и обусловленный оптимизм, как у ребенка, который мечтает о доме на дереве, и осознает, что он сможет его построить, если найдет доски и гвозди, а потом убедит помочь других детей. В отношении изменения климата нельзя быть самодовольно оптимистичными, но обусловленный оптимизм тут уместен. В нашем распоряжении есть некоторые реально осуществимые способы предотвратить урон, и мы знаем, как разработать новые. Эти проблемы поддаются решению. Это не значит, что они решатся сами собой, но это значит, что мы сможем их решить, если продлим действие тех благотворных сил современности, которые помогали нам до сих пор. Среди прочего, это общественное процветание, разумно регулируемые рынки, система надгосударственных институтов и инвестиции в науку и технологии.